Ну, папенька, так неожиданно... И вы, пожалуйста, Настасья Петровна, не отговаривайте. Три месяца, это не век. Я не отговариваю. Лучше пойдемте гулять, Калинович. Мне пройтись хочется. На улице холодно сегодня. Что за удовольствие, еще простудишься? Ничего, ничего. Я теплый платок накину. Пойдем. Куда же мы это идем, Настенька? На могилу к матушке. Я давно не была и хочу, чтобы ты сходил поклониться ей. Как тихо тут на кладбище. Вот и Емогена, Годнева Елизавета Ивановна. Помени меня, Господи, Егда приидеши во царстве твоем. Эту надпись папенька начертать велел. Помолимся. Отче наш, Ижеисин на небесех, А ты на колени. Отче наш, живи си на небесе, Да светится имя Твое, Да приедет царствие Твое. Ну что же то Досветится да имя Твое, Да приедет царствие Твое. Да будет воля Твоя, Яко на небесе и на земле. Да будет воля Твоя, Яко на небесе и на земле. Клянись над гробом матушки, что ты будешь любить меня вечно, что я буду твоей женой, другом. Настенька, к чему все эти мелодраматические сцены? Ей, Богу, тяжело и без этого. Нет, поклянись, иначе мать меня не простит. Я третью ночь вижу ее во сне. Клянусь. Теперь ты едешь, а это будет мне утешением. И еще одно. Непременно. Что? Поезжай, это тебе нужно. Только ты прежде должен сделать мне предложение, чтобы я осталась здесь твоей невестой. Сделаю я предложение или нет, это думаю все равно. Равно? Как странно ты рассуждаешь. А решительно все равно. Важны наши чувства, взаимные чувства. А если это отца успокоит? Если я внушаю ему такое странное подозрение... Господи, пощади меня. Теперь весь город называет меня развратной девчонкой. А тогда я буду, по крайней мере, невестой твоей. Если... Если ты сама это желаешь... И ты дорожишь сдержным общественным мнением. Я готов исполнить эту простую проформу. Ты точно не желаешь этого. Ну да ладно. Худа ли, хороша ли я. Но замуж за тебя. Выхожу. Уважаемый Петр Михайлович, слушаю вас, господин Калинович. Прежде отъезда моего я желал бы поговорить о довольно серьезном деле. А что такое, господин Калинович? С самого приезда я был принят в вашем доме как родной. Да, да, да, да. И пользовался вашим гостеприимством, конечно, не без цели. Господи, а какая же у вас была цель? Мне нравится Настасья Петровна. Ах, вот оно что. И теперь уезжая, я, я прошу ее руки. И желаю, чтобы она осталась здесь, моей невестой. Милый ты мой. Да неужели я этого не замечал? Настенька тебя любит. Ты ее любишь? Благослови вас Бог. Эй, кто там? Балагеев графовна, Балагеев графовна. Что вы кричите, я ну, здесь. Ну как на вас не кричать? Пойди, пойди, позови Настю. Господин Калинович делает ей предложение. Ну, давно пора. Настя! Настенька, Настя! Что Балагеев графовна? Папенька зовет. Вот я, папа. Что-нибудь случилось? Настенька, Настасья Петровна. Господин Калинович делает тебе честь и просит руки твоей. Согласны вы или нет? Я согласна, папа. Ну и благослови вас Бог. А я и подавно согласен. Вот братца капитана теперь надобно. Да он своего друга, учитель нашего Лебедева, вот запропастился. А уж как-то он будет обрадован. Но все равно, событие такое надо вспрыснуть. А полагаю Графовна. Ну помоги, полагаю, Графовна. Я помогу вам, папенька. Поскучай недолго, жених. Нет, это не так легко кончается, как мне сначала казалось. Неужели Настя не понимает, что мне сейчас никак нельзя на ней жениться? Где-то тут моя трубка. Капитан Филигон Петалович. Он самый. И вас вдруг вижу здесь. Вас тут искали. Искренне рад вас видеть, Флегон Михайлович. Не знаю, долго ли продлится ваша радость. Я намерен вытянуть вас к барьеру. Что, дуэль между нами? С какой стати? А с такой, что порядочный человек. Наш Кодев не бежит, как заяц. Я не понимаю вас, капитан. Все-то вы, сударь, отлично понимаете. Так что извольте на десяти шагах к барьеру или... Я решительно не понимаю. Сегодня был такой знаменательный день для всех нас. Я сделал предложение Настасье Петровне и получил согласие. Вы? Вы это... О, изволили получить согласие? Ну Да. Искали вас, но не нашли. А вот вы и сами заявились. В Петербург, стало быть, не изволите ехать? В Петербург? Нет, в Петербург я еду месяц на три. По моим делам необходимо, как это не грустно. А что это вам, капитан, вдруг вздумалось приглашать меня к барьеру? Так, армейская шутка, неудачная. Неужели в жизни на каждом шагу Надобно лгать и делать подлости? Так бесславно прерву я свой дневник, Который счел возможным именовать Дневником Печорина. Добрый, Петр Михайлович! Добрый, добрый, господин коренович Вот сейчас бегу на базар. Кажется, вам есть попутчик до Москвы? Я, конечно, Петр Михайлович, благодарен вам за хлопоты. Только зачем они? Как зачем? Эти плуты 50 рублей серебром требуют. А в 24-м году я с женой покойницы до Москвы за 50 ассигнациями ездил. Ну и, и дать сколько требуют? Не дам, сударь, не дам. Пусть немцев дурят. А я русский человек. Вот у меня к вам, Яков Васильевич... Есть некоторые просьбица. Я хоть не вот, вот в этой вот в этой тетради Мои стихотворные грехи О -о -о. Вот тут, тут, тут есть элегии, оды небольшие В эротическом, наконец, ровне Нельзя ли вам из этого хлама Ну что-нибудь сунуть Какой-нибудь журнал и напечатать А мне бы это было на старости лет В высшей степени приятно Можно? Ну чего же, с большим удовольствием Ну сделайте одолжение Только Настеньке не говорите А то она меня насмех смех подымет А чего это вы секретничаете? А вот господин Калинович и невеста ваша Оставляю вас в приятном обществе. Ну, до вечера! До вечера! Отец. Отец все отъезд твой устраивает. Признайся, Настенька, мне все эти хлопоты притят. Торопишься уехать. Ну, как ты можешь такое говорить? Кажется, я любовь свою тебе доказал. Пожалуй. Послушай, придешь сегодня? Когда. Когда все заснут? Да. Да, я. Я желаю с тобой быть. Я желаю. Это последняя наша ночь. Прощай, Настенька. Счастливой тебе дороги.